фабрике гибких грампластинок, где случилась история, о которой мы хотим вам рассказать. Глубокий вечер. Давно в технических цехах приступила к работе вторая смена. В административной части пусто, лишь горит свет в кабинете директора и над столом инженера по снабжению и сбыту. Вечерами, когда заканчивается рабочий день, директор фабрики Макаров обычно музицирует. Он еще и композитор. Рояль стоит у него в кабинете. Макаров открывает крышку рояля, пододвигает вертящийся стульчик, садится. У инженера отдела снабжения Шуйского свои проблемы. Он листает записную книжку, отыскивая нужные адреса и телефоны, и одновременно прислушивается, что происходит за стеной В директорском кабинете и лишь когда творческий процесс у директора пошел из-под пальцев заскользила легонькая детская мелодия инженер шуйский набирает номер Макаров с досадой, сначала надеясь, что телефон перестанет бренькать сам по себе, наконец поднимается со стула и снимает трубку. Директор фабрики гибких грампластинок Макаров. Шуйский нажимает на рычаг и... Дело сделано. Директор уже больше не сможет собраться с мыслями. До свидания, Прохор Данилович. Не засиживайтесь, что-то вы припозднились. До, до свидания, Борис Артемович. Да. Дела, снабжение, сбыт, вещи хлопотные. Да. Угу. Кстати, как у нас с пластмассой для долгоиграющих пластинок? Для долгоиграющих? Да. Я вам завтра доложу. Да, Не засиживайтесь. Это уж мне простительно, старому холостяку. А вам? Ненавижу. Чистоплюй. Художники, творцы, элита. Презираете? Покровительствуете? Что я рядом с вами? Отдел снабжения достать, пробить, продать, всучить. Я рядом с вами тля, мелкая насекомая. А может быть, горный орел? Так почему всякие сопливые правдолюбцы уродуют жизнь простого человека? Хочет, чтобы все, как он, жили на одну зарплату. Ну, нет. Моё вынь да положь. А не положишь, я сам возьму. Откушу, оттяпу отпрошу. Не промахнусь. Я знаю, как потреблять фонды потребления. У волка есть зубы, у пчелы жало. У меня плод цивилизации прогресса. Шариковая ручка. 35 копеек в любом киоске. Вечером часиков всем я беру бумагу и пишу в инстанции. Разные. Правой и левой рукой. Иногда писца нанимаю за поллитра литра столичной в ближайшей пивной. Пишу. А там умные люди внимательно проверяют мои сигналы, размышляют над прочитанным и аккуратно подшивают соответствующие папочки. Так можешь проверять меня, не доверять и третировать, художник. Реванш за мной. В Большуйской.